и не обратит на путь истинного обожанства, то ведал бы всяк таковых невеждей, что мы тогда уже поступим по всей строгости законов. Короче говоря, приказано было молчать и благоденствовать. Но вскоре Гаврила перевели из Столбовского монастыря в Рдагожскую пустынь. Внук снова встречается с хитроумным дедом. 3 года прожил мальчик с дедом вместе, учился пению по ноте, а также цифферному исчислению. Дед на бумаге исчислял ему всю невыгоды нынешнего монастырского положения, и мечты об ангельском чине отлетели от Гавриила. Иногда мальчик отъезжал в Столбовское духовное правление для помощи тамошнему канцеляристу писать духовные ведомости о бывших и небывших у исповеди. В течение сего времени учреждена была Севская епархия, и Севский Спасский монастырь преобразован был в дом архиерейский, а Родогорская пустынь со многими другими монастырями уничтожена. Уже далеко зашла наука Добрынина. Читал он многие книги и похождения Жильблаза де Сантиланы, сочинений господина Лиссажа и того же сочинителя книжицу под названием «Бакалавр Соломанской» или «Похождение Дона Херубин де Ля Ронда». В книжечке «Бакалавр Соломанской» снискивал себе человек фортуну на службе архиепископа Мексики. Но как попасть в Мексику из Родогожа? В 1765 году повёз Родогожский дед внука своего, российского, так сказать, Жюль Блаза, с намерением пристроить его в Сепск, в консисторию. Но консистория, то есть духовная канцелярия, была уже укомплектована. Нужно было вновь искать предмета должна с новой или училищного. Народных училищ тогда в России не было. Из семинарий самое ближнее в 500 верстах, то есть в Москве. Да и та была только тем хороша, что лучше её не было. Пока не постижимой судьба пеклась о Гавриле Добрынине, ходил он каждодневно в домовую вотчинную графа Чернышёва контору для усовершенствований в писании вотчинные конторы крупный господ во всём обличии своём подражали государственному управлению и как бы сами собой представляли такие государства вотчинный управлятель приказчик или бурмистр изображали из себя присутствующих членов земские писы секретаря и все они кроме управления были крепостными людьми чернышово Контора состояла из двух чистых горниц и разделялась на столы или на повытье. Слово это старое, но в России его запомнили надолго, в производном слове «повытчик». Слово это вы можете знать хотя бы из мертвых душ Гокля. Судейский стол за перилами покрыт красным сукном. На нем уложение царя Алексея Михайловича, а также царя, Повеление и формы графский об управлении вотчиной. Правил вотчиной через повытчиков крестьяне богатее и делали в вотчине что хотели. На стенах изображения царской фамилии и генеральная сей вотчины карта. Карта же в большом масштабе лежит у стены в специально выдолбленном бревне свёрнутой. Напротив конторы Кладовая для хранения денежных сборов, караульная и архив. В этой академии под руководством деда совершенствовал свои таланты Добрыни. Отсюда же он делал и выезды. 8 мая в 1766 году выезд сделан был к упраздненному Столбовскому монастырю к Николину дню на ярмарку. Ярмарки, как правило, устраивались на монастырской земле и приурочивались к монастырским праздникам, или монастырские праздники к ним приурочивались. Взяв с собой чернильницу и бумагу, выехал на этот праздник и Добрынин. Зная все обычаи, побежал он в церковь и встал у окна. Богомольцы, которыми набита была церковь, совершали непрерывные молебны, нанимая священно-монахов.